«Заяц. Коллеги, что мне подарить ребенку на день рождения?» — спросил Семен мужиков, сидящих за крайним столиком в их любимом пивном баре у причала. Была пятница, 13 мая. А по пятницам они вчетвером собирались после обеда попить пивка с орешками. «Садись, Сема», — предложил самый старший из их компании Николай. «Пиво уже остыло, а тебя все нет». Семен плюхнулся на стул, протянул руку к запотевшему бокалу со светлым пивом, поднес его к губам и на мгновение замер, втягивая в себя вкусный запах пены. Потом резко выпил половину, крякнул и поставил бокал на стол. «Я рыбки принес», — сказал он. «Сосед из Астрахани привез». Семен вынул из кармана куртки, завернутую в газету рыбу, и небрежно бросил сверток на стол. Сушеные тушки сразу же разобрали. Газету развернули и стали складывать на нее чешую и кости от рыбы. Когда день рождения у дочки? – спросил Николай. 25 августа, – ответил Семён. Десять лет стукнет юбилей. Что-то ты рано про подарок думать начал. Усмехнулся третий собеседник, самый молодой из них Юрка. Еще все лето впереди. Все правильно, что беспокоиться, поддержал Семен Николай. Готовь в сани летом отчесть с молоду. Четвертый из мужчин крепкий и невысокий Мишка ничего не сказал. Он достал из своей рыбешки пузырь, вынул из кармана зажигалку, подпалил пузырь и, когда тот скукожился, потушил огонь. Полученный огарок Мишка очистил от копоти и сунул себе в рот. — Вкус детства, — сказал он, запивая лакомство пивом. — А что дочка-то любит? Купи ей мягкую игрушку, и всех делов. Семен на минуту задумался. За столом был слышен лишь треск разрываемой рыбы. — Не, не пойдет, — наконец сказал он. — У нее этих мягких игрушек под кроватью два ящика, в основном зайцы. Разные — белые, серые, зеленые, ультрафиолетовые. Понатеет она от зайцев да и дарил я ей уже в прошлом году мягкую игрушку здорового плюшевого зайца он теперь у них на кресле сидит место занимает и пыль собирает семён был в разводе и дочка его жила вместе с мамой которая хоть и разрешала отцу увидеться с ребенком но каждый раз делала это с великим одолжением и напоминаниями о своих бесцельно прожитых с семёном годах Бывшую супругу звали Лиза, а дочку — Леночка. — Десять лет. Это уже почти взрослый человек, — задумчиво сказал Юрка. — Надо что-то посолиднее, чем игрушку. — Живого зайца подари, — засмеялся Николай. — Пусть твоя бывшая за ним убирает и вспоминает тебя каждый день. — Она и так меня вспоминает, — усмехнулся Семен, — и все больше матерными словами. — Юрка вскочил, притащил еще четыре кружки с пивом. «За подарки!» — провозгласил он и за детей. «Особенно за сам процесс!» — поддакнул Мишка. Выпили, закусили рыбкой. «Я знаю, что подарить!» — вдруг сказал Николай. «Раз зайцев любит, то подари картину с зайцами, типа «Дед Маза и зайцы». Это уже взрослый подарок, но в то же время сюжет детский. Самое то. Будет на стене висеть я папки напоминать. Семён задумался, идея ему понравилась. Так а где я картину куплю, спросил он. Она, наверное, дорого стоит. Через интернет закажи, посоветовал Николай. Сейчас полно художников, которые свои творения через интернет продают. У меня старший комиксы рисует и американцам впаривает. В месяц пятьдесят сто долларов набегает. Ну, то комиксы, их каждый нарисовать может, протянул Семен. А надо бы картину, да еще раму надо будет купить и стекло там на нее, может еще что-то, да и хорошая картина наверняка стоит дорого. — Могу научить, как бесплатно получить картину или что-то другое в интернете, заявил Юрка и добавил после паузы. Законным способом. Рассказывай. Николай сделал большой глоток из кружки и выжидательно уставился на Юрку. Не тяни, рассказываю, начал Юрка. Когда я был бедным студентом, мы с моим братом придумали схему, как зарабатывать деньги. Правда, не на зайчиках, а на собачках. Но можно из картины то же самое провернуть. Это тот брат, который сидит сейчас? уточнил Николай. «Жека его зовут, по-моему». «Да», — поморщился Юрка, «но это не имеет отношения к моему рассказу. Я-то не сижу, я с вами пиво пью». «Продолжай», — разрешающе махнул рукой Николай. «В общем, — продолжил Юрка, — мы находили людей, которые продают породистых собак. Но не из питомников, а просто обычные люди, как правило, не бедные». И вот мы с Женьки приходили к таким людям и впаривали историю про мою больную раком дочку. «Так у тебя нету дочки?» – удивился Михаил. «Дочки нет», – кивнул Юрка, – «но вот фото лысой девочки и счета за лечение были. Я играл роль молодого отца, Женька – дяди. И мы рассказывали, что все, что до непосильным трудом, все потрачено на лечение». Обедная бедная больная девочка всю свою короткую жизнь мечтает о собаке именно такой породы. Золотое было время. — И что велись? — недоверчиво спросил Семен. — Каждый второй. Юрка допил остатки пива и добавил. Потом оставалось только справку о породе сделать, и можно было продавать. В месяц одна-две собаки через нас проходила. — Вот ты жулик! — не выдержал Николай. Как только можно людей обманывать, да еще таким способом? Если бы не эти люди, я бы институт так никогда и не закончил, — подняв вверх палец, изрек Юрка. Большое им спасибо за это. Да и они, по большому счету, довольны были. Бедной больной девочке помогли. Хорошее дело сделали. — Все равно ты жулик, — проворчал Николай. «Нехорошо это. И толку от твоего института, если ты у нас с лесарем работаешь?» «Ты поищи художников подальше от дома, чтобы в гости не приехали», — посоветовал Юрка Семену. «Я тебе фотки нашей раковой больной скину. И если надо, то в документах ты подправлю. Десять лет прошло все-таки». «А это настоящая девочка?» — спросил Семен. «Да нет, что ты?» — махнул рукой Юрка. Братик с какого-то аккаунта фоток скачал и в фотошопе их подправил. Получилось натурально и очень трогательно. А девочка нормальная, сейчас уже, наверное, замуж вышла. — Нельзя так. Николай стукнул кулаком по столу. — Жулики вы оба, ты и твой брат. — Мы жулики, — поперхнулся пивом Юрка. — А собаку за пять тысяч баксов продавать — это не жулики? — За сколько? У Николая вытянулось лицо. «За столько!» Юрка махнул рукой и встал из-за стола. «Все, я побежал. Сема, я тебе на почту вечером фотки скину. Ты, главное, подальше художника выбери, чтобы не в соседнем городе. Но и не очень далеко, а то на почтовых расходах прогоришь». Юрка убежал. Семён еще посидел немного, послушал вялую беседу ни о чем и тоже засобирался домой. Дома он первым делом включил свой старенький ноутбук. Ребята были правы, на том же Фейсбуке было громадное количество групп, в которых художники продавали свои картины. От балерин, пейзажей и натюрмортов рябило в глазах. Складывалось впечатление, что все, кто хоть когда-то держал в руках кисть или карандаш, решили удивить мир своими шедеврами. Сема был далек от мира искусства, и поэтому художников он делил не на экспрессионистов и абстракционистов, а нравится и не нравится. И большинство работ, которые он видел, относились ко второму типу. И еще ему не нравилось, что было очень мало рисунков для детей, а Семе нужен был заяц, хороший рисунок, желательно на холсте. И удача улыбнулась Семену. Правда, нашел он не зайца, а ежика открыл очередную страничку из-за мировосхищения. Ёжик на рисунке стоял с яблоком в крошечной лапке около скрипки. Он был немного грустный и задумчивый. Великолепный ёжик. Ниже под рисунком было написано «Ирина Глушенко, город Киев». Семён добавился к Ирине в друзья и написал восторженное сообщение о ёжике, в конце которого задал вопрос «А вы зайцев рисуете?» Ирина ответила только на следующий день. «Спасибо за отзыв. Я рисую всех сказочных животных. И зайцев тоже». К этому времени Юрка сбросил Семену целое досье на несуществующую девочку. Фотографии, счета за лечение, выписки из истории болезни и даже несколько заготовок писем про собак. Сема подправил одно из таких писем и скинул Ирине. Ответ пришел почти мгновенно, куча плачущих смайликов. Давайте я вашей девочке нарисую зайца, предложила Ирина и чуть попозже добавила: «Как зовут вашу дочку?» Леночка, не подумав, написал Семен. Написал и тут же пожалел. Надо было другое имя сказать, не настоящее, не Ленина, но было поздно. Я вам нарисую, сфотографирую и вышлю. Между тем прислала сообщение Ирина. «А вы посмотрите, если понравится, то вышлю оригинал, хорошо?» «Хорошо», — ответил Семен, — «а сколько это будет стоить?» «Да вы что, какие деньги?» — тут же отозвалась Ирина. «Бесплатно нарисую, оплатите мне только пересылку и все. Дайте мне два дня, я нарисую. У меня в прошлом году был заказ на иллюстрации для сказки. Там была семья зайцев. Самый забавный из них был Виктор Рудольфович». Я его вам и нарисую. Он обязательно понравится вашей дочке». Юркин рецепт получения халявной картины оказался на удивление прост и эффективен. Через два дня Ирина прислала Семену на e-mail фотографию своего рисунка. На лужайке стоял заяц и смотрел на пролетающую мимо стрекозу. Заяц был необыкновенно хорош, с озорным взглядом, двумя выпирающими передними зубами, и сложенными на пушистом животике лапками. — Здорово, — написал Семен Ирине, — я думаю, дочке понравится. Присылайте быстрее. — Я рада, что вам понравилось, — ответила Ирина. — Нужно несколько дней, чтобы лак подсох. Пришлите мне свой адрес. Как только картина будет готова, я вам ее вышлю. Она на картоне. Я ее пленкой с пупырышками переложу, чтобы не сломали, и еще две картонки по бокам вложу. Семён скинул Ирине свой адрес и стал ждать. Через несколько дней Ирина прислала ему фото квитанции со стоимостью пересылки – 800 гривен. «Я оплачу», – написал Семён. «Как только посылка придет, я тут же перешлю деньги». Он решил, что оплатит Ирине почтовые расходы. Кидать художницу еще на стоимость пересылки бесплатной картины было уже чересчур извещение бандероли оказалось у Семёна в почтовом ящике через две недели после отправки письма. На следующий день он отправился на почту, отстоял очередь и сунул в окошечко свой паспорт. Ждите, сказала хмурая женщина неопределенного возраста и скрылась в недрах почты. Семён принялся ждать. Пять минут, десять минут женщины не появлялась. Зато за Семеном образовалась небольшая очередь. Всем им тоже было сказано ждать. Наконец-то появилась женщина с целым ворохом свертков. «Вот здесь, распишитесь!» Она сунула Семену под нос какую-то бумагу. Тот, не глядя, подмахнул ее и получил долгожданный сверток. Посылка была, мягко говоря, помята и вся разорвана. «Так тут это!» — хотел было спросить Семен но ему не дали возможности. «Следующий!» — ряхнула тетка и протянула листок, стоящий за Семеном молодой паре. «Распишитесь!» Семен вздохнул, взял свою посылку и вышел с ней на улицу. Он сел на ближайшую скамейку, аккуратно разорвал потрепанную бумагу и извлек обмотанный скотчем сверток. Внутри оказалась специальная пленка с воздушными пузырьками, под которой лежали два куска фанеры и все. Семен еще раз проверил посылку. Зачем-то развернул пленку, пощупал скотч, осмотрел упаковку и понял, что посылку до него кто-то уже вскрыл и затем запечатал все тем же скотчем. Семен вздохнул, встал и пошел обратно на почту. Там ему ткнули в его же подпись, подтверждающую, что он получил бандероль в ненарушенной упаковке и претензий к почте не имеет. — Вы жулики, — сказал Семен. — Вы украли картину у больного ребенка. — Я сейчас полицию вызову, — пообещала хмурая тетка. — Мое дело выдать посылку и получить подпись. А если чем-то недоволен, то подавай в суд, как все порядочные люди. — А я, значит, непорядочный, — обиделся Семен. — Ня, насмешливо протянула тетка. — Ты вместо того, чтобы сразу проверить посылку, взял ее и куда-то унес. Вытащил содержимое, сейчас пытаешься нас на жалость взять. Семен хотел что-то ответить, но не стал. Вместо этого он развернулся и пошел домой. Оказавшись в квартире, Семен сразу связался с художницей и написал ей, что зайца украли на почте. «Давайте я нового нарисую», — тут же предложила Ирина. «Не надо», — ответил ей Семен. «Хотя времени до дня рождения Леночки было еще достаточно. Не надо больше зайцев. Извините, что побеспокоил». И он забанил Ирину на Фейсбуке, чтобы она ему не напоминала про почтовые расходы. На день рождения он подарил дочери планшет. Сам день рождения проходил в каком-то детском кафе с пирожными, мороженым и прочими сладостями. «С чего это вдруг такие дорогие подарки?» – удивилась Лиза. «Обычно у тебя ничего, кроме алиментов, не допросишься. У меня после развода денег почему-то больше стало оставаться». — отшутился Семен. — Да и юбилей все-таки. Десять лет. Большая совсем. — Да, большая, — кивнула головой Лиза. — Мне с тобой надо поговорить. Давай отойдем. Они вышли из кафе, оставив шумную компанию детей веселиться. У Семена на душе как-то сразу стало нехорошо, и предчувствие его не подвело. — Мы уезжаем, — сказала Лиза, — в Питер. Мне там предложили очень хорошую должность. «Понятно», — сказал Семён. — «Питер далеко, а я... А Леночка...» «Леночка тебе будет звонить», — глядя куда-то в сторону, сказала Лиза. «И ты ей будешь звонить, и всегда можешь приехать в гости, навестить дочь». «Ты в Питере себе мужика нашла?» — спросил Семён и тут же пожалел об этом. «Нет, пока только должность», — спокойно ответила Лиза. «Но мужика найдут, и не переживай за меня так». «Я не переживаю», — буркнул Сема. «Ну, вот и хорошо», — улыбнулась ему Лиза. «Мы должны были уехать еще на прошлой неделе, но я решила, что Лене надо бы попрощаться с друзьями, с отцом». «Правильное решение», — тихо сказал Семен. «Ты всегда делаешь все правильно». Он вернулся в кафе, поцеловал дочку и отправился домой. Лиза и его Леночка уехали через три дня. Они с дочерью периодически перезванивались. Следующим летом Семён на три дня приехал в Питер, чтобы навестить дочь, а еще через год Лиза вышла замуж. Звонки стали реже, но связь с Леночкой тонкая, почти невидимая, все-таки оставалась. Семён купил себе машину, вместо пятничных посиделок в баре его компания стала ездить на рыбалку. Периодически в его жизни внезапно появлялись женщины и также неожиданно исчезали. Видимо, чувствовали, что Семён стал заядлым холостяком со своими правилами и установками. Семёна это устраивало. Жизнь была размеренной, неторопливой, с мелкими радостями вроде крупной щуки, пойманной на спиннинг или премии на работе. По наследству от бабушки ему досталась двушка в старом доме, недалеко от центра, которую он обустроил под себя. С Ольгой он познакомился на сайте знакомств. Оказалось, что она живет в соседнем микрорайоне, буквально в десяти или пятнадцати минутах езды на машине. Ольга была на два года моложе Семёна, за плечами у женщины был неудачный брак и развод. Она воспитывала дочку. По иронии судьбы, девочку тоже звали Леной, ей было восемь лет. Первый раз Семен с Ольгой встретились в кафе. Посидели, попили чуть теплый капучино. Ольга понравилась Семену. Низенькая, черноволосая, рассудительная и спокойная. Она была полной противоположностью его, Лизаветы. Они начали встречаться. Два или три раза в неделю по вечерам Ольга приезжала к Семену домой, готовила ужин. Потом они шли в спальню, после чего Ольга убегала домой, к дочке. Так продолжалось два или три месяца, и в один прекрасный момент, перед выходными, Ольга приехала к Семену с улыбкой до ушей. «Завтра едем ко мне и выходные проводим у меня», — объявила она с порога. «Мама Леночку к себе на дачу забирает». «Здорово», — обрадовался Семен. «А то мне этот полугостевой гражданский брак уже надоел. Ты то тут, то тебя сразу нет, как мед у Винни-Пуха». «Будет тебе мед, будет», — пообещала Ольга. И свое обещание она сдержала. Семен задержался на работе. Потом долго искал дом Ольги, несколько раз созванивался с ней, еле-еле нашел парковку. Она встретила Семена в шелковом коротком халате. Сразу же провела его на кухню, по пути заставив вымыть руки в ванной. Накормила, напоила, спать уложила. Проснулся Семен поздно, потянулся в незнакомой постели, огляделся. Широкая кровать с белым подголовником, двухстворчатый белый шкаф напротив, белые тумбочки по краям кровати, открытая дверь на балкон, в которую дул легкий сквознячок, шевелящий розовые занавески. При открытой двери появилась Олина взлохмаченная головка. — Завтракать будешь, о мой повелитель? — спросила она. — Конечно, буду, — улыбнулся Семен. — Тогда марш в ванную, — скомандовала Оля. — Зубная щетка на умывальнике, полотенце я тебе отдельно положила, а я пока приготовлю что-нибудь. Семен вскочил, одел штаны и отправился в ванную. Почистил зубы, умылся и вышел в коридор. Слева от него находилась дверь в спальню, справа вход в кухню, откуда пробивались вкусные запахи. Впереди был небольшой коридорчик, заканчивающийся входной дверью. Перед ней располагалась еще одна комната. Семен сделал несколько шагов и приоткрыл дверь в комнату. Детская. Совсем крошечная, метров двенадцать или даже десять. Кровать, шкаф, стол со стулом а на стене картина в белой рамке. Заяц на лужайке, а над ним висит стрекоза. Его заяц. Семён зашел в комнату, снял с гвоздя картину. На его она была еще красивее, чем на экране монитора. — А здесь наша доченька живет, — раздался сзади голос Оли. — Леночка наша. — Оль, а ты разве на почте работаешь? спросил Семён, не поворачивая головы. Нет, ответила Оля. Я в бухгалтерии в Горгазе. Я тебе говорила же. Точно, говорила, сказал Семён. А кто у нас на почте работает? Мама, чуть слышно ответила Оля. На сортировке. Она в этом году на пенсию уходит, а что? Семён повернулся к Оле. Та почему-то побледнела. Глаза ее стали круглыми. В руках она держала полотенце, которым еще минуту назад вытирался Семен. «А моего зайца бабушка внучке подарила», — тоже тихо ответил Семен. «На день рождения или просто так?» «Просто так», — сказала Оля. «Этого не может быть. Это она купила. Это ты перепутал. Ты ошибаешься». «Не ошибаюсь», — вздохнул Семен. Вот тут на обратной стороне должна быть надпись: Ирина Глущенко, Леночки. Семён перевернул картину. В правом нижнем углу чёрным карандашом было написано: Ирина Глущенко, Леночки, не болей. И что теперь делать? спросила Оля. Я же ни в чём не виновата. Ничего не делать, ответил Семён. Но я с тобой больше не смогу. Прости. Оля заплакала. Семен осторожно обошел ее, зашел в спальню, оделся. Из кухни пахло свежим кофе и чем-то безумно вкусным. Хотелось пить. В коридоре Семен столкнулся с Олей. — Ты не можешь забрать зайца, — сказала она. — Могу и заберу, — ответил Семен. — Это заяц моей дочери, а вы его украли. — А что я Леночке скажу? — схлипнула Оля. А тебе-то что ей рассказывать? Пусть ей бабушка расскажет, как она чужие посылки с работы таскает. Оставь зайца, — попросила Оля. Зачем он тебе? Дочери отдам, — ответил Семен. Это ее заяц. Твоей дочери 17 лет. Какие зайцы? — всхлипнула Оля. Она о мальчиках уже думает, а не об игрушках. Она уже взрослая, а моя Леночка... Нет, — твердо сказал Семен. Он поднял картину над головой, чтобы уля до нее не дотянулась и протиснулся к выходу из квартиры. Дверь оказалась закрытой, но ключ был в замке, и Семён, повозившись с ним одной рукой, все-таки умудрился открыть дверь. Он выскочил из квартиры, кубарем скатился вниз и только во дворе расслабился. Не спеша подошел к своей машине, аккуратно положил картину с зайцем на заднее сиденье, Сел сам, завел мотор и тронулся. Выезжая со двора, Семен чувствовал, как тоскливо и противно было на душе. На ближайшем перекрестке он остановился. Горел красный свет. Перед светофором стоял указатель «Детская больница. Направо. Сто метров». Семен посмотрел на табличку, потом на светофор. Загорелась зеленая стрелка. Семен вздохнул, включил поворотник и повернул направо. У больницы он припарковался, вытащил картину и вместе с ней направился в главный корпус. На входе его окликнул пожилой охранник. «Вы куда?» – спросил он строго. «Картину несу», – ответил Семен. «Так давайте быстрее», – скомандовал охранник. «Ваши уже минут десять, как все прошли. И халат с бахилами не забудьте надеть. Прямо по лестнице на второй этаж». «Наши?» – переспросил Семен. «Ну да, ваши», – удивился охранник. «Главврач вас с утра ждал? Вы же из этих, из благотворителей!» «Из этих!» — кивнул Семен. «Вот тогда на второй этаж!» — махнул рукой охранник. «И бахилы не забудьте надеть, а то меня уборщица убьет!» Семен натянул одноразовые бахилы, надел белый халат и поднялся по лестнице. В конце коридора он увидел группу людей, о чем-то беседующих. Семен подошел к ним. «Да, слушаю вас!» — спросил один из них с бейджиком на халате. «Главврач», — понял Семен. «Куда повесить?» — спросил он, показав картину компании в белых халатах. «Ой, какая прелесть!» — воскликнула стоящая рядом с врачом высокая женщина с пепельными волосами. «Вы, наверное, Павел?» «Я с вами переписывалась по поводу сегодняшней встречи». «Нет», — покраснял Семен, — «я не Павел. Я просто Семен, Шнайдер» куда картину повесить? Давайте в первую палату, скомандовал главврач. Вместо Чебурашки. Там такой страшный Чебурашка висит, просто ужас. Его дети боятся и снять все руки не доходили. Да и неудобно было снимать. Это наш местный светило нарисовал и подарил. Все прошли в первую палату. На стене напротив двери действительно висел портрет Чебурашки. Почему-то персонаж был черным и с огромными острыми зубами. Кто-то притащил стремянку, и Семён повесил картину с зайцем вместо ушастого монстра. — Теперь мы все выздоровеем, — сказал один из детей, лежащих в палате. Остальные радостно загудели. Заяц понравился всем. — Ну, я пошел, — скромно сказал Семён. У меня еще дел полно. — Чебурашку заберите, пожалуйста, — попросил главврач. Я скажу на вахте, чтобы вас пропустили. — Хорошо, — кивнул Семен, поднимая пыльную картину. — Заберу. Я тут случайно оказался. Я не из этой группы. Женщина с пепельными волосами подошла к Семену. — Это не важно, — сказала она. — У нас группа постоянно меняется. Кто-то уходит, кто-то приходит. Одна я, постоянная. Вы мне позвоните? — и она протянула Семену белый кусочек картона, на котором был напечатан номер телефона и имя «Надежда». Или это было название группы. «Позвоню», — пообещал Семен. «Сегодня вечером позвоню». Он вышел с чебурашкой из палаты и спустился вниз. Охранник приветливо кивнул Семену, подержал дверь, чтобы тот смог спокойно выйти с картиной и проводил его до машины. Семен бережно уложил чебурашку на заднее сиденье, где еще совсем недавно лежал заяц. Сел за руль, обернулся. «Ну что, Чеба», — весело сказал Семен, — «поехали домой. Будешь у меня теперь висеть, пугать одиноких женщин, которые ко мне в гости ходят. И они поехали домой». Постскриптум. Ирине приснился странный сон. Нарисованный ею много лет назад заяц валялся на лужайке и смеялся, заразительно и весело. Он катался по примятой траве и хохотал, а над ним кружила удивленная стрекоза.